«Нелирическое отступление. Купить себе путевку в ад. Одиночество вдвоем. Добровольный ад. Мишель Уэльбек. Хочу рассказать историю о том, как женщина со страху схватила в руки меч, но не света, а хорошо отточенный, вполне боевой. Подобным оружием обычно много чего рушат, сметая все что угодно на своем пути, выстригая себе в каком-то бореломе дорогу в никуда. Вообще такой меч – По воздействию больше смахивает на кувалду, но не в этом суть. Итак, история, как обычно, из жизни. Есть у меня пациентка Людмила. Очень состоятельная, благодаря супругу дама, Кстати, и сама не пустое место. Информатику в каком-то мудреном институте преподает, правда, довольно долго не работала. В юности вышла замуж за перспективного ровесника южных кровей. Он постепенно поднимался по карьерной лестнице, теперь стал очень большим человеком в столице. Дети подросли, ей дома стало скучно сидеть, она снова преподавать начала, над кандидатской работать. Сегодня супругам уже за пятьдесят. Живут в роскошном доме с огромным участком и прислугой. Большой бассейн, красивый сад, все очень изысканно и респектабельно, но счастья у этой женщины теперь нету. А началось сотворение ее добровольного ада случайно. Рассказала она мне, что как-то, сидя у камина, спросила мужа, любит ли он ее. Любой психолог скажет, что мужчине задавать такой вопрос категорически нельзя. Если он уверен в себе, становится еще более уверенным, а женщина дает понять, что не ощущает степени своей важности в его жизни. В любом случае, такой вопрос чести женщине не делает, ведь мужчина может обмануть, сказав «да», или же ударить ее в солнечное сплетение. Именно так и произошло с Людмилой. Муж, немного поразмыслив, ответил, что испытывает к ней все, что угодно, но только не любовь. И ничего больше в тот вечер не сказал. С этой секунды, по ее словам, началось ее падение. У них замечательное отношение, взаимопонимание такое, что позавидуешь. Везде бывают вместе, материальные проблемы остались. В юности она неплохо выглядит, элегантно и подтянута. Муж – сама предупредительность – Прислушивается к каждому ее слову, поддерживает, в прямом и переносном смысле под локоток, ухаживает. Словом, живи да радуйся, насколько пара образцово-показательная. Дети выросли, разъехались, оба в Лондоне работают и учатся. После разговора у Камина Людмила начала бояться, что у ее супруга кто-то есть. Он по-прежнему пропадал на работе, но возвращался домой всегда вовремя. Когда она говорила, что у него любовница, он только крутил пальцем у виска. Она начала копаться в его телефоне. Потом принялась приплачивать водителю, чтобы тот рассказывал, где был ее муж. Потом стала разбираться в чеках, в котором часу пробит, на какую сумму. Она пыталась вычислить, математик все-таки, промежутки времени, которые она не контролирует у своего мужа. Установила тотальную слежку, купила какой-то определитель установила в его телефон, чтобы знать, где он находится в тот или иной момент. Превратила свою жизнь в отслеживание неясных временных промежутков. Маленький нюанс. Людмила стала в другой спальне ночевать, хотя муж первые полгода настаивал на былой близости, а она не соглашалась. Привычкой стали перепалки типа «Где ты был 40 минут?» стоял в пробке. Потом она стала плакать, впала в депрессию. «Он на работе задерживался». Она звонит каждые 10 минут, он ее по телефону успокаивает. Позднее она впала в агрессию, стала припоминать ему что-то, что происходило 10 или даже 20 лет назад. Он ей в ответ тоже припомнил что-то, она оскорбилась. Все, что он говорил, словно красным фломастером, запечатлевалось в ее полубольной голове. Людмила раздумала готовить, перестала следить за собой, пошла к психиатру, легла в клинику, где ей выдали большую банку таблеток. Через пару месяцев лечения Цветущая женщина превратилась в траву. Ей стало все равно, как в том фильме, что воля, что неволя. Выписалась, и вскоре апатия сменилась агрессией, смешанной с жалостью к себе, и тогда Людмила начала пить. Супруг не пьет вообще в связи с работой да болячками. Он сказал, что ему тяжело жить с алкоголичкой под одной крышей, и, пытаясь помочь жене, отправил ее в дорогущую закрытую клинику на две недели, а потом в санаторий. Она уехала в Крым, чтобы пройти специальный курс. Две с половиной недели с ней работал психолог, и она, по ее словам, чистила свою душу. Всех прощала, отпускала, училась душевному равновесию и тому подобное. Приехала вся очищенная домой и через неделю впала в депрессию от того, что ничего не изменилось. И вдруг грянул гром. До Людмилы дошло, что самый основной ее страх остаться одной. Ушел. Правда, для этого ей пришлось прийти ко мне на прием не один раз, но ей так хотелось вырваться из своего бесконечного кошмара, что Господь услышал ее. Людмила готова была уйти из дому, но все сложилось по-другому. Ей надоело пилить мужа, истерики сошли на нет. Живет с мужем по-прежнему, ходит на работу и радуется от того, что ее уважают коллеги и побаиваются студенты. Сегодня она счастлива. Ее ад закончился. Ад мог быть придуман только людьми, и для людей, снедаемых ненавистью и жаждой мести. Поль Лафарк «Хочу все знать. Ни один человек в мире не обладает такой памятью, чтобы лгать, не опасаясь быть пойманным на собственной лжи». Авраам Линкольн «Не так уж и редко ко мне на прием приходят женщины, утверждающие, что им до зарезу нужно только одно. Правда, что, дескать, узная не все, как есть», то обязательно сделают правильные выводы и непременно станут счастливее и веселее. А между прочим, даже онкологи раздумывают прежде, чем сообщать своим пациентам страшный диагноз. Вот и думаю я частенько, чего же вы? От меня хотите, милые мои? Я же не ясновидящая, и шпионить за вашими мужьями не собираюсь. Другая у меня профессия. Да и что вы с нею правды этой сотворите? В суд помчитесь? Или мужа утюжить примитесь? Насколько вы готовы принять свою ситуацию такой? как она есть. По опыту знаю, почти всегда вы не только не готовы, но и не знаете, как поступите в следующее мгновение. Зато провозглашаете в духе популярного когда-то тележурнала «Хочу все знать». Прямо-таки Ломоносовы и Ковалевские, они необычные растерянные мужчины и женщины, не знающие, как им жить. А письма какие мне пишут? Вот типичный пример. «Мой супруг скрывает что-то, я чувствую, я хочу знать, пусть горькую, но правду». Иногда и мужчины тоже вибрируют. Максим, например, рассказал. «Сколько себя помню, столько сочиняю и обманываю. Сначала родителей и учителей, теперь супругу. Она прощает. Когда выведет на чистую воду, называют Мюнхгаузеном. Но я-то знаю, что скажи я ей правду о том, что 8 марта происходило на корпоративной вечеринке, полетят кувырком все отношения. Я обещал не обманывать ее. Мне хочется рассказать ей все, облегчить душу, но ведь я берегу жену молчанием». «Ну что тут ответишь?» Индульгенции я не выдаю. Но тема правды-неправды, конечно, волнует многих. Решив провести небольшое исследование, я опросила 65 мужчин и женщин разного пола и возраста. Нужна ли тебе абсолютная правда? Я услышала «нет, не нужна» 51 раз. Думаю, что у каждого своя правда, и бывает она разной, горькой, шокирующей, уличающей, убивающей, лишающей сна и покоя и... Что крайне редко встречается Успокаивающий Есть такое понятие «выгодная правда» Это факты, устраивающие обоих А голая правда никому не интересна Как правило, если речь идет не о разглашении государственной тайны, конечно Я спрашивала многих, хотят ли они знать о своих любимых все И получилось у меня, что правдивость, как ценность оба пола Ставит по значимости на одиннадцатое место Женщина всегда обращает внимание на побудительные причины и последствия обмана, и гораздо больше заводится, узнав или поняв что-то нелицеприятное для себя относительно мыслей и чувств любимого мужчины, причем эта информация, как правило, искажена собственной подозрительностью или чужой интерпретацией. От фактов женский пол почему-то меньше страдает, а вот в области слухов, сплетен и всяческих «показалось» нам равных нет. Парадокс отношения женщины к неправде заключается в том, что она тут же начинает придумывать, как морально оправдать обманщика. Мужчины совсем иначе относятся к обману. Они ложь связывают с искажением фактов, а чувства им в этот момент вообще интересны. Правду говорят по решению суда, поэтому потрудись помолчать, когда хочется кричать о ней. Выпивали валерьянки». Мужчина рушит, чтобы строить, помечает территорию и охраняет границы, поэтому гад разбрасывает все и забывает у тебя дома. Иступленное женское желание выудить из мужа все его секреты доказывает, что отношения с ним расклеились вдрызг. В таком случае супруга ищет повод придраться и расстаться и идет к своей цели верной дорогой. Вот для чего необходимо вся подноготная нелюбимого мужа. Разводиться будет веселее, особенно если она действительно хочет расстаться. А если нет? И поймет это, когда поздновато будет действовать, останется только щепки от того самого семейного корытого, хапку собирать, пытаясь склеить их слезами и жалобами. Часто мои пациенты, выудив, выдавив из мужа требуемое, докопавшись таки до правды, появлялись у меня в кабинете, потому что не знали, что делать со своей добытой иногда нечестным путем информации. Жили вместе, дом, дети, и вдруг вся надежда идут прахом. Теперь... Нужно как-то действовать, в силу своего характера, принимать решения согласно своим принципам. Почти ничего и не произошло. Всего-то дел. Встряхнула аккуратно ухоженной головкой, а лапша с ушей во все стороны посыпалась. Вместо крепкой основы семьи обозначился дырявый зонтик, на который не опереться. Сломается. Не каждая женщина останется спокойной, зная, что за Иван Иванович звонит супругу по вечерам, или понимая, почему с его кредитки снято так много наличности. Женщине... Мучающаяся тем, что муж скрывает что-то, я посоветовала спросить саму себя, готова ли я к правде, если она горчит на вкус. «Коли муж старается умолчать что-то, что может тебя расстроить, дай ему такую возможность. Меньше знаешь – лучше спишь. Не старайся испортить себе нервную систему, подожди, пока это сделают доброжелатели. А вдруг им расхочется, а? Если у тебя есть фонтан, заткни его. Казьма Прутков». Спроси у себя, чего ты добиваешься, прежде чем примешься искать свою правду. Ситуация. Ты копаешься в бардачке его машины и обнаруживаешь, что лежит в запасе у милого нераспечатанный презерватив. В означенном автомобиле пустая пачка из-под него же. Тебе что больше понравится, а? Запечатанная упаковочка – это признак, что он внутренне готов полюбляться на стороне. В случае, если пачка пустая, ты понимаешь что он его не жевал и не ходил с ним надутым на 1 мая. Попробую ответить себе на этот вопрос, прежде чем лезть в бардачок, карманы, телефон или слушать информацию от соседа-пенсионера, несостоявшегося разведчика. А Максиму, терзающемуся желанием вывалить всю правду матушку на голову своей жены, могу ответить примерно так. Когда-то давно, в 10 классе, меня взволновали слова классного руководителя об одном мальчике, сказанные во время летней поездки всем классом в Таллин. Так меня мучило, это правда, что я одна из класса повторила их на родительском собрании в присутствии директора школы. А слова-то были «такой-то ржет, как жеребец, некастрированный, засунуть бы его в то место, откуда вылез». Зачем из этого раздули такую историю, понять не могу, но когда меня спросили «ты слышала?», я ответила «да». Все сидели, прижав уши и уставясь в окно, а я, припертая к стенке, должна была выбрать. Выбрала, будь она неладна, правду. Насколько я тогда была глупой максималисткой, понимаю только теперь, имея десятилетнюю дочь. Чего только не наговорю и порой в приступе родительского воспитания. А нас 35 человек ехало в одном вагоне. И из-за моей принципиальности у неплохого педагога начались серьезные проблемы, чуть с работы не попросили. Как же мне стыдно сейчас, что не промолчала тогда. Чего добилась правдолюбством своим? Вернусь, впрочем, к мужскому обману. Это тебе, Максим, нужно запоминать до мелочей, что ты наплел во время вечеринки по телефону жене. Это тебя терзает твоя нечестность. Хочешь снять груз с плеч? Найди другие уши, которым все равно, а не больно, как будет супруге. Живи с этим сам. Думаю, жена предпочтет не знать о твоей эгоистической потребности облегчить душу. Подводишь ее к тому, чтобы она приняла какие-то решения за тебя? Думаешь похвалит за честность и обрадуется, дудки, молчи в тряпочку, как полковник Исаев. Не можешь молчать? Сходи к психоаналитику или отрыдайся на плече у друга. Правда, это всего лишь то, что нам кажется правдой. Мне таксист как-то пожаловался, пока ехали из аэропорта. Я потерял единственную любимую женщину из-за своей невостерженности. Съехались. Стали жить у нее. Да попала моя женщина в больницу. Утром приехала ее сестра Раиса из Украины. Я ее первый раз в жизни увидел. Встретил на вокзале, свозил к Зое и привез в нашу квартиру. Она приготовила ужин, мы поели, выпили пиво. Я ушел спать. Она посмотрела какое-то кино, а потом пришла ко мне. Сначала села на кровать, стала рассказывать о своей жизни, плакать. А потом ушла и вернулась голая. Я с не даже не успел понять, что происходит. Горячая, с напором, дрожит вся» я с ней переспал. Утром встал гад ко мне. Я Зою люблю, долго за ней ухаживал, да и не нужен мне никто. Попросил ее забыть все и впредь ближе, чем на пять метров, не подходить ко мне. Дал денег на такси, расходы и перестал приходить ночевать до дня Зоиной выписки. Наконец Зоя выздоровела, и вечером мы собрались за столом. Райса выпила водки полбутылки, И рассказала все сестре. Говорила, что я полез к ней в первый же день, а Зоя раскричалась и даже не стала слушать оправданий, выпрыла меня из квартиры в ночь, а Раисе велела утром уезжать. Я живу у друга уже три месяца. Звоню, прошу встретиться, а она как каменная. Я страдаю очень без нее, а изменить ничего не получается. Мы счастливы вместе были, всего две недели, и Зоя говорит, что если мы с этого начинаем то знать, каким выйдет финал, она не хочет. Она точно знает, что отношений совсем не будет. Говорит, что разлюбила за один миг. Не видеть, не слышать меня, не желает. Кому была нужна эта правда? Чего Раиса добилась? Лучше бы вообще не приезжала. Я бы и ухаживал за Зоей сам. И счастлив был бы сейчас. Хоть убей ее, эту заразу. Да никому от этого не полегчает. Драма жизни. Думаю, а что мне нужно было сделать? Уйти в ночь? Оскорбить? «Ударить? Рассказать Зои, что Раиса полезла ко мне под одеяло голая. А хочешь, еще историю расскажу?» Нелли зашла к Кристине без звонка. Расположилась по привычной дружбе на кухне, налила себе чаю и начала разговор. «Я пришла к тебе каяться, переспала с твоим ухажером. Он лучший мужчина в моей жизни. Мне с ним очень хорошо, он восхищается мной. Мы созданы друг для друга». Ты говорила мне, что вы с ним по-разному смотрите на секс, и что ты его не любишь, только дружишь и приятно проводишь с ним время. Он делал тебе подарки, а ты их не только не просила, но и принимала неохотно, подчеркивая, что ничего ему за это не должна. Тебе нужны ухаживание и прелюдия, а мне нет. Я все учла и даю ему то, чего он хочет. Он выполняет все мои просьбы, внимателен, а главное, что у нас гармония в сексе». Я все про него знаю от тебя, ведь я с вами часто бывала в компаниях, слушала все ваши разговоры. Знаю, что у него толпа женщин, жены и дети, что он не надевает презерватив. Ну и пусть я сдохну от спида. Мне ни с кем не было так хорошо. А что у меня хорошего? Любимый, который даже не звонит, любовник, который шоколадку принесет и через 20 минут секса домой несется? А он за все платит, возит по моим делам, помогает моим друзьям. Конечно, я его выбираю. Ты-то себе еще сотни таких найдешь, а мне с ним очень хорошо. Когда ты в отпуск уехала и оставила мне ключи от квартиры поливать цветы, я позвонила ему, мы сразу же у тебя остались на ночь. Ну, Но ты же все равно только дружила с ним, а он ухаживал за тобой. Послушай, зачем мне такие подробности? Я не хвастаюсь, я хочу, чтобы ты порадовалась за меня. Очень радуюсь». Но все-таки учти, ты зациклена на сексе и ничего не хочешь видеть. Я тебя предупреждаю, что не перестану обращаться к нему за помощью, принимать его ухаживание, и если сочту нужным, из-за тебя с ним отношения портить, не собираюсь. Любитесь. Человек он неплохой. Я знаю его жену и дочку, и, как минимум, троих женщин, с которыми он спит. Он тебя не любит, потому что я знаю, кто в его сердце. Если ты согласна относиться к происходящему, как к волшебному засову хорошо, а начнешь страдать. «Не приходи ко мне со слезами, жалеть тебя и слушать. Не стану. А сейчас иди, передавай ему привет». Через минуту телефонный звонок, так сказать, предмет разногласий нарисовался. «Ты чего через чужих людей мне приветы передаешь?» Сама не позвонила. Так только что дверь закрыла за Нелли. Я ей сказала, что общаться с тобой не перестану, помощь и ухаживание принимать буду. «Вот и правильно, ха-ха-ха. А как у тебя дела?» «Нормально, сейчас сильно занята». А через недельку запросто можем поужинать. Пока. Пока. Рад был слышать. Вы бы слышали, как он говорил, рассказывала мне Кристинка. Он говорил с пренебрежением, как о вещи, которая сама лезет в руки. Но самое печальное, что теперь мне совсем не интересно, как у нее дела. Десять лет настоящей, как я думала, дружбы рассыпались в один миг. И зла на них не держу. Мне правду все равно. Мне ничего не стоит ее простить, потому что она стала мне безразличной. Кристина много чего знает о своем приятеле, с кем имела дело, и, слушая рассказы о проститутках в банях, жене и любимой женщине, с которой он расстался, всегда радовалась, что не любит этого веселого, легкого в общении человека. У них хорошая дружба с элементами симпатии и флирта. Таковой она и останется. Когда Кристина пришла ко мне на прием, мы с ней нахохотались от души и вывели один постулат. «Проверку на вшивость жизнь устраивает нам». С завидным постоянством. Как хорошо закрывать дверь за спиной подруги, которая уходит сама, неожиданно поняв, что натворила. Красивая ситуация, ничего не скажешь. Ее можно трактовать как угодно. Например, с позиции правдолюбия. Неля терзалась собственной виной, выложила всю правду подруге, хотя ее об этом никто не просил и чего добилась. Кристине покаяние это нужно, как зайцу стоп-сигнал. А если бы Кристина по-другому относилась к этому мужчине, то сейчас испытала бы огромную боль. Нелли потеряла единственного настоящего друга. Все же питание деликатесами с дружеского стола никто и никогда не приветствовал. Вот что делает с некоторыми дамами глупость и зависть в купе с непорядочностью. А завершу я тему правдолюбия так: очень долго человечество считало бесспорным, что земля квадратная, неподвижная, а когда страдалец и правдолюб Джордано Бруно сказал им неправду и упорствовал в своем заблуждении, его послали на. Огонек. Думаю, к каждой правде нужно иметь внутреннюю готовность. А ты, выйди из пионерского возраста, всегда готова.